Глава седьмая Да, работы здесь, конечно, не край. Помимо внешних повреждений и общего запустения, безвозвратно пострадало и внутреннее убранство, в том числе мебель и предметы декора. Прежде чем приступать к ремонту, придется заказывать целую колонну самоходных грузовых повозок и несколько дней просто вывозить мусор. «А уж потом, как говорится, королевство начинается с первого забитого гвоздя, и мне придется буквально все начинать сначала. Но это все мелочи. Здесь слишком много воды, слишком много. И, пожалуй, я погорячился, когда говорил, что смогу высушить болото». Магия магии, но Васюганские болота не лужи под забором. Они большие, настолько, что на их площади можно уместить несколько княжеств, и еще останется место для пары графств. Это первое. Было еще кое-что, не дающее мне покоя. С долгами я, конечно, решу, не сразу, но решу. «Но вот кому пришла идея выкупать разваливающийся особняк, который медленно погружается в землю? Непонятно, что ими двигает. Потом меня осенило. Такое желание может иметь под собой только две подоплеки. Политическую или стратегическую. Ну или все вместе. Корыстные мотивы я отметаю сразу». Не выдерживают они критики. Нет здесь таких богатств, которые купили бы такие вложения. По крайней мере, я их не вижу. Что же касается минерала, то с ним все просто. За те полдня, что он пролежал в садовом домике под слоем расквашенного грунта, его длина увеличилась как минимум на четверть, а излучение энергии просто зашкаливало. Так что первой моей мыслью стало посадить его и продолжать наблюдение. За ходом солнца температура в особняке резко упала. Но, несмотря на это, Игнат остался ждать меня у входа в подвал, а я, раздевшись до трусов, медленно вошел в мутную воду. Брр, как же холодно! Если затея с выращиванием минерала не сработает...» «Будет грустно. Чтобы лишний раз не светить свои возможности, я набрал для вида в легкий воздух и только после этого ушел с головой. Естественно, сердцебиение я сразу замедлил, а вот поток, проходящий через меня энергии, увеличил вдвое. Воздух, как только отплыл подальше, выпустил. Без него проще спускаться вниз». Магического зрения с учетом энергии минерала хватало, чтобы объять площадь радиусом 5 метров. Этого достаточно. Все, что мне было нужно, приткнуть куда-нибудь греющий руку минерал. И вскоре я нашел подходящее место в углу одной из многочисленных комнат. Кажется, когда-то ее использовали в качестве винного погребка. Под потолком до сих пор плавало несколько бочек и бутылок. Засунул минерал наполовину в землю и, развернувшись, поплыл обратно. Дело сделано. Завтра посмотрим, что изменилось. Утро началось с тревоги. Спал я всегда чутко. Вообще у некромантов с этим делом строго. Не успел вовремя очнуться. Получил сердце кол. В мою средневековую бытность неграмотные суеверные крестьяне часто путали нас с вампирами. Думали, что если вокруг трупы, то мы обязательно должны были до этого их выпить. Хотя, по сути, мы просто манипулировали энергией, своей или земной, и никогда не пили кровь. Ну, почти никогда. А трупы, так их полно, надо только знать, где копнуть. Так и сейчас. Стоило хрустику поднять переполох, как я сразу же открыл глаза. Картина была нечеткой, темно все-таки, да и зрение у нежити обычное, но на ней я явственно разглядел пять крадущихся силуэтов. Шли они со стороны главных ворот, но эти уж точно не дом покупать идут, так что можно ни в чем себе не отказывать. Я тихонько встал, подкинул в камин дров и осмотрелся. Игнат спит, сопит, как сурок. Вон даже одеяло скинул, разгорячился. Пусть отдыхает, умылся за день, помощничек. А вот мне пора поработать. Спали мы в холле, прямо в одежде. спустили со второго этажа по кровати и поставили их полукругом напротив нашего пока единственного очага. Так что собираться пришлось недолго. Вытащил из-под подушки два ножа, взял кочергу и пошел. Сразу же активировал магическое зрение. Оно, конечно, не ночное, как у тех же вампиров, но дает некоторые преимущества. Тем более в моих каналах, пока я спал, циркулировала энергия минерала, и ядро немного увеличило в объеме. Бандиты шли, не скрываясь, о чем-то постоянно спорили, а один подсвечивал дорогу фонариком и матерился, когда наступал воду. Привыкайте, скоро вода станет вашим последним приютом. Дойдя до фонтана, незнакомцы разделились. Двое остались у парадной, двое пошли к трещине в стене. Один, тот самый, который матерился, направился в обход, видимо, решил зайти с черного входа. Ага, светя перед собой фонариком. Именно с него я и решил начать. Когда ночной визитер взялся за ручку и начал медленно ее проворачивать, на плечо ему легла рука. Парень мгновенно отключился, а мне только осталось подхватить его и аккуратно уложить на землю. «Поспи пока, дружок». Повторюсь, тело — это ценный материал, с ним нужно быть осторожней, чтобы потом не пришлось тратиться на восстановление. Теперь те, что пошли к трещине в стене. Настиг я их, когда они топтались в коридоре, споря, куда же в первую очередь наведаться. Один предлагал сразу проверить холл. Второй уверял, что раз я аристократ, то по-любому сплю в спальне на втором этаже. «Умники! А то, что дом промерз, пока здесь никого не было, ничего?» На этом их милая беседа и закончилась. Прямо у массивных двустворчатых дверей. Первого я просто подтолкнул в объятия подоспевшего хрустика. Второго обработал сам, саданув по затылку кочергой. Мелкая нежить и здесь показала себя с лучшей стороны. Добила бандита двумя ударами в сердце и уселась сверху, ожидая следующей команды. Блин, не хотел же сразу убивать. Но ладно. Как же красиво светятся в темноте эти маленькие глазки. Пожалуй, теперь Хрустик будет ежедневно патрулировать вокруг дома. Сторож из него получился толковый. С последними бандитами я расправился просто. Подкрался к парадному входу и резко распахнул дверь. Перед этим я включил трофейный фонарь, который теперь всегда носил с собой. «Привет! Хрустик не выйдет. Он делает домашнюю работу». Парни сначала опешили от такого поворота событий, а потом, наконец, очухались и вдвоем кинулись на меня. Первый отправился спать от соприкосновения с моим усиленным кулаком. а второй, увидев, как я улыбаюсь над телом его дружка, развернулся и бросился на утек. Его я просто сбил кочергой. Хрустик снова отправился в дозор, а я принялся стаскивать всех в одно место. Один пошел сам, тот которого прирезал мой маленький друг. Я обратил его в самую простую нежить и отправил по нужному адресу, вкинув в мозг картинку с комнатой. Солнце только начало показываться на горизонте, а я уже сидел на стуле перед обездвиженными магическим параличом-бандитами. Ничего ценного у них с собой не оказалось. Так, какая-то мелочь, фотография с моим изображением, пять ножей и один пистолет. Все это я сложил на столе, рядом с собой. До этого я успел обыскать и их транспорт — Он стоял на обочине, в двухстах метрах от поворота к имению. Там тоже не было чем поживиться, кроме как артефактом связи с одним единственным номером для связи. Его я переписал, артефакт положил обратно, а сам вернулся в дом. Взглянув на индикатор добрых дел на запястье, я привел бандитов чувства, закинув в них немного их же энергии. «Доброе утро, соколы!» Вид моего небритого лица привел парней в ужас. Я один сразу же принялся звать на помощь. Пришлось отключить его речевой центр. Теперь он просто по рыбе открывал рот и крутил головой. «А чего ты хотел, когда шел меня убивать?» «Что вы со мной сделали?» — спросил паренек, лет двадцати пяти, тоже небритый. «Пока ничего». но сделаю, если не скажешь, кто вас послал. Про артефакт связи я решил молчать, как и про машину, которую столкнул в кювет. Мало ли кого занесло на ночной дороге. «Молчи, дебил! Он нас сразу убьет!» — зашипел второй. «Ну, с этим понятно. Тупой и совсем не умеет смотреть в будущее». Я протянул руку и дотронулся до его головы. Парень на несколько секунд закрыл глаза, выдохнул, но больше уже не вдохнул. «Подожди в сторонке, дружок», — заботливо проговорил я, наслаждаясь ужасом в глазах оставшихся в живых бандитов. И уже покойный друг поднялся на ноги и отошел в сторонку, точно как я и приказал. На вид он ничем не отличался от живого человека, только взгляд уже был отстраненным. Всегда было интересно, каким станет человек после обращения. Я даже мысленно делал ставки, но ни разу не угадал. Это всегда игра на удачу. «Кто еще? «Никто нас не присылал. Дом же давно пустой стоит, вот мы и решили его обчистить». Подкинул очередную версию следующий бандит. Мужик с кривым носом и сломанными ушами. Нашел. Такого харизматичного телохранителя у меня никогда не было. Ммм, почти два года ждали, получается. Терпеливые какие. Хорошая попытка, но неудачная. Я повторил процедуру с кривоносым и посмотрел на оставшихся бандитов. Временно немного и паренька, который заговорил первым Те не отрывали взглядов от уже двоих мертвых своих товарищей Пока мы мило играли в гляделки, в комнату вошел зомби Которого я обратил первым Вот этому точно ничего сложнее рубки дров поручать нельзя Как можно заблудиться в коридоре с десятью комнатами? Целый час бродил Двое оставшихся бандитов по-прежнему пялились на нежить и молчали. «Нет, так дело не пойдет. Я принес стопку ведер и отправил своих первых слуг вычерпывать из подвала воду. Хоть какой-то прок, а то стоят над душой. Давайте так. Терпение у меня уже заканчивалось. Даю вам последний шанс. Кто вас послал?» «Имя!» «Барон Зимин!» В два голоса прокричали парни. Точнее, прокричал один, второй просто открыл рот. То, что он не мой, у меня совсем вылетело из головы. Оставлять их в живых я, естественно, не собирался. Смысл, если они придут снова, но уже подготовлены. «Все равно убивать придется». Так что, в очередной раз, повторив процедуру обращения в нежить, я со спокойной душой выдохнул и отправился в холл. Игнат, наверное, уже проснулся. Надо предупредить, что у нас появились первые работники. Кстати, ни одного проклятья на пятерых. Что за люди пошли? Появился я как раз в тот момент, когда Игнат приложил одного из моих работников кочергой по макушке и сейчас смотрел, как тот спокойно прошел мимо. Не успел. Вырвалось у меня. Ремонтировать же придется. Блин, ты видел? что это? Откуда? Игнат крутил головой, провожая взглядом идущих друг за другом зомби. Каждый нес в руках по два полных ведра. «Я думал, напали. Проснулся, а тут какие-то мужики шастают». «Да вот, рабочих прислали, пока ты спал. Волонтеров. Воду из подвала таскать». «А, ясно, понятно». Игнат улыбнулся, хитро прищурив глаз. Но вопросов задавать не стал. «Ты чай будешь?» «Умывайся, сам зварю». На самом деле, то, что я планировал сделать, было для меня чем-то сакральным и крайне интимным. Еще вчера, перед тем, как уснуть, я тайно пробрался в нашу импровизированную кухню и слил в банку остатки заварки. Закинул в нее пару кусков сахара, залил кипяченой воды, а сверху наложил простое, но мало кому известное заклинание. В большом количестве оно очищает продукты от следов порчи, а в малом – ускоряет процессы брожения и закваски. Все вместе это запускает очень необычные реакции, и нужны они для получения особого, очень редкого, подвида растительной нежити – чайного гриба. м, -м, -м святые негодники!» Как же я давно не баловал свои вкусовые сосочки. Вот и сейчас я с благоговением откинул тряпицу в сторону, поднес банку к носу и с предвкушением втянул воздух. Да чтоб вас всех! Не получилось. Только зря сахар перевел. Вот что теперь делать? Ведь злобу ни на ком не выместить. Подогрев на ночь ставил, вытяжку тоже, все по рецепту. Руны, что ли, опять перепутал? В этот момент в голове заиграл тревожный сигнал, и в двери постучали. Игнат поспешил на стук и только после моего кивка распахнул створку. На пороге стояла миниатюрная девушка, лет двадцати, в очках и с русой косой. Увидев меня, она раскинула руки в стороны и бросилась обниматься». Апофеозом всей этой вакханалии стал смачный поцелуй в щеку. Что ни день, то радостней жить. Это еще кого принесло. «Гриша! Ты чего в село не зашел? Здесь же холодно, вон и бардак какой. Двери как опечатали, мы после этого и не заходили. Ой, а чем это так пахнет? Тряпка, что ли, затухла? Ты вообще как?» Я взглянул на открытую банку с неудавшимся экспериментом и встал между ней и девушкой. Я, как увидела вчера, что от задних ворот такси уезжает, сразу же подумала. Гришка наш вернулся. В селе всем растрезвонило, а им хоть бы хны. Не поверили. Столько всего рассказать надо. Дед Пахом помер от аневризмы, баба Глаша во сне от запоя, а Димка... так. «Стоп!» — выставил я руку. «Тишина!» Девушка выпучила глаза, но все же замолчала. «Совсем вылетело из головы, что у меня есть свои крестьяне. Сколько их там? Раз, два, три деревни или село? И еще много чего!» Память Григория, нехотя, вывалила список имен и образов. Нашла среди них и девушка с интересным именем Аксинья. «Хм... Здравствуй, Аксинья. Поспокойней. Поменьше эмоций. Тут вон парни работают, не надо им мешать». Кивнул я на бригаду из пяти зомби. Аксинья разинула рот и сразу же прикрыла его рукой. «Извини, я тогда пойду». «На всякий случай дяде Юри старости нашему новому, скажу, чтобы встречу готовил». Ее взгляд упал на Игната. «Здравствуйте». «Добрый вечер», — ответил тот, не сводя с девушки глаз. «Ну все, этого еще не хватало». Я подхватил девушку под руку и ненавязчиво проводил к выходу. «Скоро буду, хорошо? Только немного здесь разгребу». Когда дверь захлопнулась, я с облегчением выдохнул. «Надо срочно завести блокнот. Столько дел!» «Добрый вечер!» — повернулся я к Игнату. «Ты время-то видел?» «Да как-то не ожидал, Гриш!» «Красивая просто!» «Красивая!» — подтвердил я. «Но мы сюда не свататься пришли, если ты забыл!» «Ладно, пойдем пить чай!» Раздумывая над тем, как лучше распределить фронт работ, я не заметил, как время подошло к обеду. Вообще вся эта мышиная возня вокруг меня уже порядком поднадоела. То этот Ляхов со своими купчими, то не пойми, откуда взявшийся барон Зимин. Что ему вообще надо? Может, они и с Ляховым заодно... «Я здесь всего один день, а уже успел наворотить кучу трупов. И ладно бы это просто мародеры, какие залезли. Так нет, люди барона, о котором я даже не слышал. В памяти Гриши тоже о нем никаких данных. Нужно расспросить Надю. Все же работа у нее завязана на общении с подобными личностями. В любом случае, ничего у него не выйдет. Зубы поломает». Еще нужно срочно решать вопрос со строителями. Следующую зиму дом не переживет, если вообще до нее дотянет и не развалится раньше. Традиционные методы здесь не помогут. Нужны специалисты среди магов-стихийников, как минимум ранга магистр или, еще лучше, архимага. Главное определиться с подходом, а уж куда его применить, я подскажу». Работа по очистке подвала продвигалась медленно. За шесть небольшим часов уровень воды снизился почти на метр, но этого было недостаточно. Вода поступала быстрее, чем мы успевали ее откачивать, и я скорее сушу болото, чем выкачу из подвала всю воду. В конце концов я остановил процесс». Бессмысленная трата времени и износ ресурсов. Нежить хоть и не чувствует усталость, но внутри нее те же мышцы и кости. Пусть лучше собирают в кучи мусор. Хоть какая-то польза, но только после небольшого перерыва. До встречи с Надей оставалось еще много времени, и я решил сейчас объехать свои владения, а не откладывать это на завтра». Больше всего меня интересовали люди. Именно они создавали империи, а не те, кто ими командовал. В кабинете моего отца Игнат отыскал стопку старых документов. В последние переписи за родом числились 403 человека. Сомневаюсь, что за пять лет эта цифра нисколько не изменилась. Тем более после двух лет запустения». «А уж и других активах рода я вообще молчу. Все, наверное, растащили. Дай бог пятьдесят человек набрать, с учетом хромых, косых и несовершеннолетних, если и того не меньше. Нужны люди живые, мертвые, неважно какие». Внезапно дом затрясло, и снаружи послышался приближающийся грохот чего-то крупного. По ушам ударил протяжный гудок. «Нет, ну это уже какая-то наглость. Проходной двор, что ли?» Я схватил кочергу и с твердым намерением расширить поголовье нежити вышел на крыльцо. В лицо подул свежий ветерок. На площадке перед фонтаном стоял весь вездеход, похожий на те, что были в бастионе, только раза в два меньше». Из приоткрытой водительской дверцы кто-то вылазил, а через секунду с другой стороны вышел уж очень знакомый мне человек. «Ты как здесь оказался?»